В 1084 году Пасха пришлась на 31 марта. На этот светлый праздник собралось в Киеве у великого князя Всеволода Ярославича много гостей. Приехали сыновья из Чернигова и Переславля. Приехал и правивший в это время Владимире-Волынском князь Ярополк Изяславич, племянник Всеволода. Все радовались, устраивали пиры, отмечали праздник, беззаботно проводили время, тем временем враг не дремал. Два других племянника Всеволода, Юрий Кыболадарь и Володарь Ростиславичи, которые жили на Волыне, близ Ярополка Езеславича, воспользовались отсутствием этого князя и захватили его стольный город Владимир-Волынский. Эти тревожные новости омрачили самого великого князя Всеволода Ярославича и всех его гостей. Всеволод сразу отправил Владимира Мономаха наказать смутьянов послушавшихся его воле, выгнать братьев Ростиславичей из Владимира-Волынского и вернуть город Ярополку. С торжеств в Киеве Мономах помчался за своей дружиной в Чернигов. Времени на сборы много не потребовалось. За последнее время сам Мономах и вся его дружина уже привыкли находиться практически в постоянной готовности немедленно выйти в поход. Так случилось и на этот раз. Мономах во главе своего войска двинулся восстанавливать справедливость во Владимире-Волынском. Новости о том, что идет неминуемое наказание, скоро прилетели в захваченный город. Дерзкие братья решили не рисковать и, завидев приближение Мономаха с дружиной, бросили добычу и бежали из города. Обиженный на братьев Ростиславичи Ярополк ехал вместе с Мономахом. Жители Владимира-Волынского открыли ворота и встретили Мономаха и Ярополка как своих законных правителей. Мономах оставил Ярополка в городе, а сам погнался за мятежными братьями, Ростиславичами. Рюрик и Володарь побежали к городку Микулину. Мономах шел за ними. Но и в Микулине дерзкие мятежные братья не решились не дать бой Мономаху, не встретиться с ним для мирных переговоров. И побежали дальше за Микулин. Мономах ходил за Микулин, но не настиг беглецов. Братья затаились в Польше. Владимир пошел домой. На обратном пути Мономах снова заехал во Владимир-Волынский и успокоил Ярополка тем, что он дерзких мятежников загнал далеко, и что Ярополк может спокойно править в своей волости. Сам же Мономах по традиции пошел сначала в Киев рассказать все, А походе своему отцу или к князю, а из Киева князь вместе с дружиной целые и невредимые вернулись домой в Чернигов. Не успел Мономах обнять жену и детей, как к нему примчался гонец от младшего брата из Переславля. Ростислав сообщил Владимиру, что половцы захватили в переславской земле городок Горошин. Тот же Мономах собрал свою дружину в кулак и помчался выручать жителей Переславского княжества. Часть грабительского половецкого войска была разбита у стен Горошина. Другая часть, еще до прибытия Мономаха, бежала. Владимир погнался за убежавшими половцами. Он настигал небольшие разрозненные группы кочевников и уничтожал их на месте. Те, которым удалось уцелеть, Бежали от князя далеко за реку Хорол. Изгнав все половецкие войска, из Переславской земли Мономах пошел к своему родному городу Переславлю. Отдохнув пару дней у брата Ростислава, Владимир повел дружину в Чернигов, а в Чернигове, как обычно, на крыльце княжеского терема Владимир Мономах уже ждал гонец от отца. Переночевав дома, на утро Мономах помчался в столицу. К счастью, в Киеве было все спокойно. И отец звал своего старшего сына расспросить о случившемся в Переславском княжестве. У отца Владимир побыл три дня и уехал к себе в Чернигов к жене Гитте и детям. По которым любящий и любимый муж и отец уже истолсковался. Два месяца князь Владимир Мономах провел дома с семьей и в хозяйственных хлопотах. По Мерком в последнее время это уже можно было считать роскошью. Мономах сам подшучивал, что если бы не любимая охота, на которой князь упражнялся в искусстве владения оружием, не менее усердно, чем в бою, то он бы уже и меч разучился в руках держать. Владимир Мономах был страстным охотником. Позднее он напишет в своем поучении: "А так трудился я на охотах, пока в Чернигове сидел"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 Волк на бедра ко мне вскочил и вместе с конем меня повалил. В августе из Смоленска прискакал гонец. Печальная участь, которая постигла все Смоленское княжество вместе с этим прекрасным городом, преподнесла слишком горький урок. Тогда Мономах строго-настрого приказал следить за всем, что происходит в Полоцком княжестве. Гонец сообщил Мономаху, что Полоцкий князь все вновь зашевелился в своем логове и готовит очередной опустошительный поход. Рано утром Мономах мчался в Киев, и вечером уже был у отца. В это же время у великого князя Всеволода Ярославича гостил половецкий хан Багубарс. Мономах рассказал отцу, что князь Всеслав готовится снова испепелить русские земли. Владимир предлагал не медлить и выступать против Всеслава в поход. — Князь Всеслав вмешался в разговор отца с сыном Хан Багубарс Он полоцкий князь я половецкий хан Он хитрый и говарный я тоже не промах У нас много общего улыбнулся Багубарс Как говорится с волками жить по волчьи выть да Всеволод Ярославич обратился хан к своему зятю Князья задумались над словами хана Возьми в поход моих людей, неожиданно предложил хан. Они не уступают полоцкому князю. Мономах смутился. Всеволод задумался и чуть погодя охотно принял предложение тестя. Утром Мономах уехал в Чернигов готовить дружину к походу против Всеслава. вслед за князем из Киева в Чернигов двинулось и половецкое войско. Прибыв к себе в город Владимир, собрал воевод рассказал про предложение половецкого хана и про то, что отец распорядился в этот поход идти вместе со своими поганами. Что тебя смущает, княжа?» Басом начал разговор Стабор. Пусть идут, где надо, мы их в возле удержим, и они не обидят русскую землю. А при встрече все славом пусть соревнуются в своей хитрости и коварности, о которых говорил хан Багубарс. Только кроме хитрости еще и воинское мастерство понадобится. Да кровь людская в изобилии будет тарашать землю. Отпусть эти хитрецы и пускают друг другу кровь. А твоя княже дружина все целее будет, улыбнувшись закончил свою речь воевода. Владимир согласился с доводами Ставра. Через пару дней выступили в поход против Всеслава. Мономах не пустил половцев идти одних. Он разделил свою дружину пополам. Во главе войска шел сам князь Владимир, за ним часть его дружины, далее шли половцы, а за ними на своем яблочке, как пастух над овцами, возвышался Ставр, возглавлявший вторую часть княжеской дружины. Таким построением Мономах лишил хоть и из своих поганых, но все же половцев возможности грабить земли, по которым они проходят. Подошли к Смоленску. Было в пышущего красотой и изобилием города не было. Люди хоть и старались восстановить прежний уровень жизни, но все равно невозможно сделать за несколько лет то, что строилось и наживалось веками. Тем не менее, стук плотницких топоров радовал слух куда больше, чем лязг оружия. Мономах был доволен, что успел опередить все слава Разведка сообщила Владимиру, что полоцкий князь еще не собрался с силами для похода. Дружина у него небольшая, и поэтому Всеслав вместе с войском находится у себя в уделе. На всякий случай мономах прошел во главе войска до границы между Смоленским и Полоцким княжествами. Вражеского войска действительно нигде не было. Сегодня жизнь была вне опасности. Ивана хотел возвращаться, но его воеводы выступили против. Начал разговор все тот же воинственный ставр. "Лежа, надо идти дальше. То, что мы показали силу, не испугает Всеслава. слава. князь не из пугливых. Имея у себя в распоряжении войско, он не затворится в своих владениях. Он хищник. Стоит нам уйти, и Всеслав слав очередной раз нападет». Если не на Смоленскую землю, то на Новгородскую. Так было уже не раз. Вспомни, сколько раз мы за ним приходили сюда. Вспомни те горести, какие он постоянно приносил жителям Новгорода. Вспомни Смоленск, который уже не восстановить никогда в такой красоте и величии, в которых он был. Вспомни весь люд простой, который Всеслав так щедро угощал бедами и страданиями. Если сейчас мы уйдем, то не сегодня, так завтра Всеслав повторит свой набег. Как после этого княже ты посмотришь людям в глаза, зная, что мог, а все же не уберёг их от беды? Как уснуть ты сможешь с этими мыслями? Всеслав хищный зверь, надо идти к нему в логово, Если не убить, то как минимум вырвать ему зубы. Надо идти дальше, княже, и разбить все слава. Мономах задумался. Ставр говорил правду, останавливало Владимиру другое. Черниговский князь привык отражать нападение. а тут получается, как будто он сам нападает. Не мог переступить через эту незримую черту Мономах, но людей нужно обезопасить. Всеслав на самом деле представляет угрозу, причем он самая большая и кровожадная угроза на всей русской земле. Мономах все решил. Сам он не пошел нападать на Всеслава, но дружину свою вручил под управление Ставру и ради будущего спокойствия на Руси разрешил поход против полоцкого князя. Сам же Мономах вернулся в Смоленск и занялся хозяйственными делами всего Смоленского княжества. Прошло 2 недели. Дружина Мономаха во главе своего дей ставром и войско половецкого хана вернулись из похода в Смоленск. Воевод рассказал своему князю, что Всеслав встретил их у Минска. Был ожесточенный бой. Чародей, как иногда звали Всеслава, пытался спастись внутри города. Бой перекинулся на городские улицы, случился пожар, Минск был сожжен, а все перебиты. Со слезами на глазах слушал этот рассказ князь Владимир. Он понимал, что этот поход был нужен во благо будущего спокойствия. Жаль ему было очередных невинных жертв, жаль сожженного многострадального Минска. Из Смоленска пошли обратно домой. Минуя Чернигов, Мономах, во главе дружины довел войско половецкого хана до границы Руси и дикой степи. Оттуда князь отправил дружину домой в Чернигов, а сам по привычке поехал к отцу в Киев, рассказать о том, что спокойствие на границах с Полоцким княжеством восстановлено и какой ценой достигнуто это спокойствие. Через неделю монамах вернулся из Киева домой в Чернигов, окружающие его В постоянных походах, опасности и человеческие страдания заставляли князя смотреть другими глазами на мирную жизнь. Многократно возрастала цена тишины и спокойствия. Монамах хотел хотя бы на короткий миг обнять свою семью и безмятежно раствориться в любви жены и детей. Проведенные короткие промежутки времени в кругу любящей и любимой семьи давали силы и энергию князю Владимиру Мономаху. Сила, непоколебимая твердость духа, решительность, спокойствие и рассудительность очень нужны были Мономаху в этой войне, войне, которую вел князь во благо мира и спокойствия на всей русской земле. В очередной раз не получилось у Мономаха продлить удовольствие нахождение в кругу семьи. Гонец из Киева передал приказ отца срочно прибыть к нему. Мономах помчался на помощь отцу, хоть в этот раз без дружины, и эта помощь была не делом, а словом. В Киеве Всевот встретил сына весь в слезах. Что случилось? спросил Владимир отца. Конца и края нет моим на пастьем, начал Всеволод. Большая семья это хорошо. Только вот хорошо, когда эта семья не только большая, но и самое главное дружная. А у меня что? Такое ощущение, что у меня не семья, а шайка разбойников. Было у меня пять братьев, каждому из них Бог дал сыновей. Так вот, теперь братьев моих нет, а сыновья вместе со своими проблемами не устают напоминать о себе. Вот, смотри, сын мой, все вот присел Какая у нас большая и очень недружная семья. Старший среди братьев был Владимир Ярославич. Какое от него непокойное потомство пошло. Сын Ростислав Владимирович бунтовал, захватил Тмутаракань, там и сгинул. Он в свою очередь оставил трех сыновей: Рюрика, Володаря и Василька. Что теперь делают эти Растиславичи? Задал вопрос Всеволод, и сам же на него ответил. Правильно. бунтуют. два старших из них, Рюрик и Володарь, этой же весной захватили Владимир-Волынский, и ты прогонял их. Василька еще не дал о себе знать, просто потому, что еще недостаточно крепок. Подожди, придет время, и он проявит себя. Второй из братьев, Ярослав Ярославич, как сам брат настрадался за свою жизнь, так и детям его нелегкая доля выпала. Вот берем сыновей Изяслава. Мстислав Бес погиб. Ярополка по весне из Владимира-Волынского, прогоняли все те же Ростиславич. Теперь Ярополк постоянно досаждает мне жалобными письмами с Волыни. Святопалк, слава богу, мирно княжит в Новгороде, пока позволяет это делать неспокойный его сосед Всеслав Полоцкий. Третий из братьев, Святослав Ярославич, его сын Глеб правил в Новгороде. За обиды и конфликты новгородцы прогнали его с княжения. Бежал он не весть куда, да и погиб в какой-то непонятной стычке. Роман мятежник привел половцев на Русь. От них же и сложил свою буйную голову. Олег княжил бы себе спокойного Владимирев на Волыни и бед не знал бы, так нет, мало ему стало. Чернигов захотел. взбунтовался, бежал в Тмутаракань. Половцев на Русь привел, проиграл, не смирился, опять бежал, затеял конфликт с мутараканскими хазарами. Пленили его эти хазары и сослали в Византию. Умудрился там жениться, да не на ком-нибудь, а на девушке из знатного рода. Вернулся на Русь. Слава богу, сидит сейчас спокойно у себя в Тмутаракани. Может, одумался. Да, набожный и миролюбивый Ярослав совсем мал. Два младших моих брата, Игорь и Вячеслав, хоть и умерли совсем молодыми, однако потомство успели оставить. К сожалению, этому потомству тоже спокойная жизнь не мила. Сын брата моего, Вячеслава Ярославича, князь Борис поднял бунт вместе с Олегом Святославичем привел на Русь половцев и погиб в бою. И последний мой племянник, сын Игоря Ярославича, князь Давыд Игоревич тоже дала о себе знать. Ему, как и другим, спокойно не живется, и за него я тебя и вызвал, сын мой. Так вот, этот мой племянник Давыд Игоревич, вместо того, чтобы княжить спокойно и добро наживать, уподобился хищнику. Он не нашел ничего лучше, И сколотил шайку подобных ему алчных прохвостов. Дружины я не могу их назвать. Вместе с этой шайкой Давыд пошел к Днепровским порогам, в то место, где купеческие караваны вытаскивают из воды на сушу. Напал и ограбил греческих купцов, возвращавшихся из моего и из Смоленского княжества. Мономах презрительно усмехнулся, узнав про выходку своего двоюродного брата. Я отправил гонца к этим разбойникам и приказал, чтобы Давит вместе со своей бандой немедленно явился ко мне. Не суждено было брату покойному Игорю Ярославичу воспитать сына так. Я его воспитаю. Так воспитаю, что другим неповадно будет. Мономах улыбнулся за пальчивости отца. Если же не послушает Давит моих пянцов и не явится, тогда прикажу тебя, сыной, идти с дружиной против этих разбойников. Подобно тому, как ты ловил банду ходоты в земле вятичей. Отец с сынами еще побеседовали, и на другой день Мономах поехал к себе в Чернигов. Они договорились, что если гонцы принесут отказ от Давыда, или Давыд появится в Киеве, то все известит об этом сына. Через пару недель Давыд Игоревич принес свою повинную голову в Киев. В это же время к великому князю приехали каяться и просить прощения другие мятежники, Рюрик и Володарь Ростиславичи. Вся волоть вызвала из Чернигова сына. Мономах прибыл к отцу. Виновные в своих мятежах, грабежах и хищничестве, три молодых князя сидели, опустив головы. Они молчаливо соглашались с упреками, которыми щедро на них посыпал Всеволод володь Ярославич. Монамах молчал. Князь он пристально наблюдал за каждым из трех смутьянов. Давыд Игрюич, Рюрик и Володарь Ростиславич каялись, признавали свою вину. Провинившиеся князья обещали впредь жить в любви и мире со всеми и вести себя тише воды и ниже травы. Покаянные речи молодых князей смягчили сердце разгорячившегося великого князя. Все сменил гнев на милость. Давиду Игоревичу он дал в управление город Дорогобуш, а братьям Растиславичем город Перемышль. Еще раз предупредив, что в случае ослушания кара их постигнет стремительно и неизбежно, великий князь отпустил молодых князей по своим городам. Мономах пробыл у отца несколько дней. Было видно, что все влад доволен счастливым завершением очередной ссоры. И мир утешил не только всю Русь, Но и душу стареющего великого князя Владимир уехал к себе в Чернигов, оставив отца в приподнятом настроении духа. Да и сам Мономах был рад тому, что на этот раз удалось обойтись без никому ненужных жертв, и в числе редких исключений получилось договориться словами, не применяя оружие. Уже в следующем месяце тревога в очередной раз посетила великокняжеские покой в Киеве, и непременно раздаться эхом в Чернигове. Всеволод срочно вызывал сына к себе. Вновь ситуация накалялась на Волыни. Княживший во Владимире-Волынском Ярополк Изяславич, тот, кого только этой весной Мономах спасал от Рюрика и Володара Ростиславича, решил объявить войну великому князю Ярополка не устраивали его новые соседи, Давид Игоревичи, братья Растиславичи, которых Всеволод отправил княжить в те же края, где правил и сам Ярополк. Амбиции князя Ярополка пытались охватить всю Волынь и Червенский край. Поэтому он не хотел никого терпеть в тех краях и обидевшись, решил прибегнуть к помощи поляков для похода на Киев. Великий князь Всеволод Всеволодирославич не стал ждать, когда Ярополк соберет силы, и отправил против неблагодарного мятежного племянника своего старшего сына Владимира Мономаха. В помощь сыну Всеволод давал и свою великокняжескую дружину. Мономах велел киевлянам выступать к Владимиру Волынскому. Сам мчался в Чернигов за своей дружиной. Появление Мономаха во главе войска Оказалось столь стремительным, что Ярополк бежал из Владимира волынского в Луцк. Мономах двинулся с дружиной к Луцку, Ярополк бросил в Луцке мать, жену, дружину и все свое имущество, а сам уехал в Польшу. Город сдался Мономаху без боя. Чтобы избежать возможных интриг, князь Владимир приказал матери, жене и дружине Ярополка идти в Киев на суд к великому князю. Вместе с дружиной Ярополка в Киев Владимир отправил и великокняжескую дружину. Сам же Черниговский князь со своей дружиной пошел обратно к Владимиру Волынскому. Бывший стольный город Ярополка, так же как и Луцк, сдался без боя. Жители Владимира Волынского отворили ворота и встретили Мономаха как своего законного правителя. Владимир вызвал из Дорогобужа Давыда Игоревича и передал ему в управление Владимир-Волынский летописец так отобразил это событие. Ярополк же хотел выступить против Всеволода, послушав злых советчиков. Узнав об этом Всеволод послал против него сына своего Владимира. Ярополк же, оставив мать свою и дружину в Луцке, бежал в Польшу. Владимир же пришел к Луцку, и лучане сдались. Владимир посадил Давида во Владимире вместо Ярополка, а мать Ярополкову и жену его и дружину его отправил в Киев. Сам Владимир Мономах не спешил уходить с валыньк к себе в Черников. Он понимал, что где-то в Польше или какой-то другой стране сейчас обретается мятежный князь Ярополк и Зиславич. не подвело Мономаха. Скоро от Ярополка прибыли послы к Владимиру, через которых мятежный князь просил своего двоюродного брата о встрече для переговоров. Мономах согласился на переговоры. Он всегда был готов разговаривать с противостоящей стороной, чтобы тем самым избежать ненужных жертв войны. Встретиться решили на границе Руси и Польши в селе Броды. Ярополк Ярославич неизменно льстил Монамаху, притворно лил слезы и жаловался на свою нелегкую судьбу и на обиды, которые наносят ему давыд Игоревичи, братья Яростиславичи. Ярополк просил Владимира перевести буйных родственников куда-нибудь в другие уделы, а ему самому отдать в управление всю Волынь и Червенские земли. Мономах отказал своему наглому двоюродному брату, предложив друг другу забыть все обиды и продолжить спокойно княжить во Владимире-Волынском. В случае согласия Ярополка Мономах обещал вернуть Давыда Игоревича в Дорогобуш. Ерополк попросил время на размышление. Мономах согласился. Утром Владимиру сообщили, что мятежный Ярополк не хочет ни с кем делить всю Волынь и Червенский край опять бежал в Польшу. Мономах вернулся во Владимир-Волынский и вызвал туда братьев Растиславичей. По прибытию Юрику и Василька, Мономах добавил им в удел, кроме Перемышля, еще Теребовля из Звенигород. Всем четверым князьям, которые оставались управлять территорией Западной Руси, Владимир приказал глаз не сводить с русско-польской границы, и в случае появления непрошенных гостей немедленно отправлять гонцов в Киев и Чернигов. Дав это Игоревич и все три брата Растиславич обещали жить в мире и любви, верно служить великому князю Всеволоду Ярославичу. Владимир повел свою верную дружину домой в Чернигов. Как обычно, князь побыл всего один день с семьёй и узнав о делах в Черниговском княжестве и во всей остальной Руси, поехал в Киев. Рассказав отцу об амбициях и претензиях Ярополка и о распределении власти между четырьмя молодыми князьями на западе Руси, Мономах через несколько дней простился с отцом и вернулся к себе в Чернигов. Князь Владимир Мономах и его храбрая дружина в очередной раз и полгода не оставались без похода. В конце июля младший брат Ростислав сообщил Владимиру, что вблизи реки Супой, недалеко от границы Переславского и Черниговского княжеств, с дикой степью сторожевые посты заметили активность половцев. Молодой князь Ростислав предположил, что половцы готовят очередной разорительный набег на Русь. Кто именно станет жертвой этого набега, Переславское или Черниговское княжество, было неважно. Владимир согласился с догадками своего младшего брата и решил на этот раз опередить половцев и встретить их на границе со степью, чтобы не позволить им напасть на Русь. Во главе своей дружины Мономах пошел к реке Супой. Прибыв к границам Руси и дикой степи, князь обнаружил там небольшие вежи половцев которые не представляли опасности. Отправили дозоры в степь, половецких войск поблизости не было. Решили, что именно эти вежи вызвали тревогу в Переславле. Владимир разрешил своим воинам снять тяжелые доспехи. Их погрузили вместе со щитами, копьями, с улицами и прочим оружием на телеги и пошли обратно домой. А босс оружием и все войско зашли в маленький город Прилук, где намеревались переночевать, а на утро продолжить путь. Сам Мономах с несколькими дружинниками сильно отстали от остального войска и неторопливо приближались к городу. Князь с дружинниками наслаждались теплым августовским вечером, внезапно из-за леса, будто из-под земли, появилось половецкое войско тысяч на восемь. Несколько сотен метров отделяло половцев от Мономаха. Самому же князю до крепостных стен оставалось пару километров. В один миг половцы с свистгом бросились за русскими ратниками. Мономах со своими дружинниками пришпорили коней и во весь опор помчались в Прилуку. Половцы не спеша неспишаггнали из агорские русских всадников. Они даже не подозревали, что преследуют самого князя Владимира Мономаха. Половецкие ханы рассчитывали взять весь небольшой городок Прилук. Кочевники Так же, как и русские, не предполагали, что неприятельское войско совсем близко. Половцы не знали, что весь город переполнен русскими воинами. С крепостных стен увидели неожиданно появившееся вражеское войско и погоню за князем. Мономаха и сопровождавшие его ратники вмиг заскочили в город. Картина стремительно преобразилась. Внутри города все, как один, уже готовы к бою, ощетинились русские ратники. Впереди дружины горцевал Ставр на яблочке, Предвкушая биту. Воевода был в приподнятом настроении. Ай да княже, ай да молодец, гостей привел чуть ли не на своих плечах, подшучивал Ставр над Мономахом. Ратибор и Лучезар радушно посмеялись. Рядом с Лучезаром дружинник приготовил княжеские доспехи. Пойдем, что ли, княже гостей встречать? с озорной улыбкой сказал Ратибор. Чего ж дома-то сидеть? за закрытыми дверями добавил он, улыбаясь. Княже, мы уж тебе и наряд по такому случаю приготовили, указал Лучезар на княжеские доспехи. Каравай только не испекли, да красную дорожку не успели постелить, продолжил, улыбаясь Лучезар. Красную дорожку говоришь, вмешался Ставр. Дорожку они сейчас своими головами сами выстилать будут, чтобы знали, каково непрошенными гостями быть. Ну что, надев доспехи, обратился к ним Мономах. — Языки разогрели, пора и мечи холодные согреть вражеской кровью. Мономах вскочил на своего взмыленного коня. Ставр тронул бока разгоряченного яблочка. Мамонт фыркнул ноздрями и яростно вскочил на дыбы. Отворяй ворота, рявкнул богатырь Ставр. Пойдемте, братцы, отпочтим гостей дорогих. К тому времени полувцы безмятежно подошли к крепости, рассчитывая застать в ней горстку местных жителей. Их изумлению и смятению не было предела, когда из неожиданно открытых Настя ворот на них вихрем налетела ощетинившаяся дружина Мономаха. — "Ко мне иди, падаль", грозно рявкнул стабр. "Что? Как ты назвал меня воевода?" с клявым голосом крикнул половецкий хан вжимаясь в конное седло от страшной глыбы, которая мчалась на него на разъярённом гигантском коне. "Едой для шакалов и ворон", пробасил в ответ разгоряченный Ставр. "Не только назвал, но сейчас и сделаю", добавил богатырь. Ставр сокрушительно наотмышь ударил своим пудовым мечом и даже не заметил, как разрубил противника от плеча до седла. Бой был скоротечный. Всех, кого настигли русские ратники, исикли на месте. Те, кому посчастливилось спастись, в ужасе бежали к реке Суле. От немногочисленных плененных Мономах узнал, что другое половецкое войско также безмятежно пошло к Белой Веже, расположенной в его Черниговском княжестве. Мономах понимал, что эффект внезапности упускать было нельзя. Совершив вместе со всем войском почти 100 стокилометровый бросок Мономах на следующий день 15 августа неожиданно появился перед ничего не подозревавшими половцами. Битва была жестокой и кровопролитной. На месте сражения дружина Владимира Мономаха оставила навечно 900 половцев. Лишь два половецких всадника каким-то чудом сумели сбежать обратно в дикую степь. В плен ратники Владимира захватили двоих предводителей половецкого войска ханов Осеня и Сагзя. После боя Мономах пошел на Переиславль. Две недели Владимир с дружиной ожидали появления половецких орд в Переиславском княжестве. И наконец, никого не дождавшись, с миром пошли домой в Чернигов. Как обычно Мономах пробыл один день дома и помчался в Киев, потому что гонец от отца уже давно дожидался его в Чернигове. К счастью для Мономаха и его дружины, вся остальная Русь в это время жила спокойно. Храбрый воин и любящий сын Владимир простился со своим отцом и поехал домой. В Чернигове ждали любимая и любящие жена и целый дом обожаемых детей. Одним чудным осенним днем Мономах сидел на крыльце своего терема и грелся на ласковом солнышке. "Здрав будь, княже!" вдруг раздался басистый голос Ставра. На княжеский двор, улыбаясь, как ты непривычно застенчиво зашел любимый воевода Владимира. "Спасибо, дружи. И я тебе здоровья желаю," ответил ему Владимир. "С чем пришел? По делу какому?" или Великий доброго вас меня и милость прошу к столу от обеда вместе. Спасибо, княже, улыбнулся Ставр. Хорошенько поесть это мы завсегда рады, посмеялся Воевода. Я вот что, княже, пришел к тебе по делу или нет, сам не знаю, Ставр снова улыбнулся. Старею, наверное, рассмеялся богатырь. Смотрю я на тебя, на отца твоего доброго, деда вспоминаю твоего Ярослава мудрого. И вот какая мысль мне в голову пришла. Она улыбнулся и вопросительно посмотрел на ставро. Что есть общего у хороших князей? Продолжил ставр. Поего поднял голову. Стая журавлей, улетавших на юг, привлекла его внимание, и Ставр продолжил свои рассуждения, будто говоря сам с собой. Разум должен быть светлым у хорошего князя. Душа должна быть чистой, сердце настолько наполненным любовью, чтобы на всех хватало. Это да, слава Богу, это все есть. А еще...» — Ставр прервал свою речь на пару секунд. «А сколько княже сынкам твоим старшим годков исполнилось. Владимир не понимал, к чему именно клонит его воевода, но был уверен, что и визиты вся речь как-то связаны. Улыбнувшись, князь ответил: "Старшему Мстиславу девять, а второму Езеславу восемь». Ездил я на днях княже по деревушкам ближайшим. Так просто развеется. И заехал к одному своему старому знакомому. «Лошадей он держит. Хмм. Ставр с любовью качнул головой. Так вот, лошадки у него просто залюбуешься. Яблочко своего, кстати, я у него в свое время брал. Лошадки, хмм, Ставр снова с любовью качал головой. Глаз не нарадуется. И вот о чем я тогда подумал, точнее, о ком. А тебе, княже, я и подумал. о тебе об отце твоем, о деде Ярославе, и о том деде, что по материнской линии, о византийском императоре о Мономахе». Владимир слушал Ставра, а сам пытался угадать, чем закончится его мысль. И что же, друже, улыбнулся Мономах. Разум, душа, сердце, кони деды» — Мономах снова улыбнулся. Не слишком ли много наплел в одну кучу-то? Не сдержал смех князь Владимир. Или ты уже сегодня пообедал, вина или мед выпил? Рассмеялся Мономах. Нет, княже, не пил я вовсе. Я говорю обо всем этом вот почему. Доброму князю, да и по большому счету и любому доброму человеку нужно иметь светлый разум, чистую душу и любящее сердце. Это да. Простому человеку может быть этого и хватит. А вот князю князь это воин, защитник своего отечества. Так вот, князю еще очень важно иметь доброго коня. Помнишь же, княже, как добрый конь в лихую годину выручает? Да и в бою умный и добрый конь полдела решает. А что о дедах твоих, отце твоём? Да я тебе самом подумал, так это к тому, что корень вас всех добрый. Стало быть, и сынки твои, юные княжичи растут от доброго корня, даст Бог разум у них будет светлым, душа чистой, а сердце любящим. К этому и ты руку приложишь, да и дядь пестуны у них мудрые и уважаемые, вырастут они хорошими князьями. А вот добрых коней у сынков твоих князя нет. Вот я у друга своего старинного и выпросил двух славных же ребят для старших сыновей твоих. Владимир и Ставр встретились взглядами, в обоих блеснули слезы на глазах. Два храбрых воина, мудрый княсивый воевода-богатырь, при разговоре о детях и жеребятах для этих детей, глядя друг на друга, прослезились от изумления и уважения, которые они испытывают друг к другу. Мономах обнял Ставра. Спасибо тебе, дружище. Уважу век не забуду. Снова улыбнулся и похлопал богатыря по спине. Князь. Ну да ладно тебе, княже. Смахнув скупую слезинку, сказал Ставр. «Пойдем, я тебе покажу этих красавцев. Мономах и Ставр вышли во двор. Два верных конюха Ставра держали под усы двух кобылиц. Первая была просто огромного размера. Ее высота в холке была более двух метров, Шея и грудь настолько мощные, что во всей княжеской конюшне не найти было хомута, если бы захотелось запрячь ее в телегу. Для спины этой лошади седло было не нужно. На этой спине не то, что сидеть, на ней лежать можно было. Надо было иметь растяжку в ногах, чтобы ездить на ней верхом. Такая кобылица сразу же напоминала мономаху яблочко самого Ставра. Воевода прочел по глазам восторг, князя и ничего не спрашивая у него, сказал Владимиру: "Да, это Мамантиха, сестра моего яблочка. Хороша порода". С восхищенным взором пояснил Ставр. Конь, который держал эту кобылицу, несмотря на свой высокий рост, рядом с лошадью казался карликом. А вот и первый красавец, восторженно сказал Ставр. Возле кобылицы крутился еще совсем маленький, пугливый, как показалось князю на первый взгляд, пушистый же ребёнок. Цвет тела его переливался и менялся от холки к копытам. Спина была темно бурой такого же цвета, как и его мать по бокам и на животе шерсть становилась светлее и из темно бурого переходила в ржаво-рыжий, потом светлела и становилась светло-рыженькой с оттенком розового и немного оранжевого. Далее цвет принимал молочно-белый окрас и потом вовсе белел, отдавая легким оттенком желтизны. Ноги ближе к копытам и вовсе были белоснежными. На рыженьком лбу у жеребёнка Ярко горела белая звездочка. — А, какой! восхищенно воскликнул Ставр. Знакомься, княже, это персик. Я смотрю, ты фрукты любишь, засмеялся Мономах. — Своего коня назвал яблочком, а этого персиком, продолжал смеяться князь. Да как же, княжем, Весь растекся в блаженные улыбки и любовно пританцовывал вокруг кобылицы с жеребёнком гигант воевода, который в этот момент казался счастливее ребенка. "Разве это не персик? Смотри, какой рыженький, какой пушистенький, какой сладенький, ух, счастье души моей". Так бы и расцеловал. Ставр попытался обнять жеребёнка, но тот испугался, взвизгнул и отскочил в сторону. Смотри, не съешь его, засмеялся Мономах. — А то ишь, сладенький ведь. Нет, княже, как можно? Я скорее врагов его съем, чем такую прелесть обижу. Ставр любя похлопал Каблицу по груди и поцеловал в шею. Ох, прелесть, опять восхищенно сказал воевода. А это, княже, воробушек, Все с той же любовной улыбкой продолжал Ставр показывая второго же ребенка. Мономах улыбнулся. Было видно, как он любит своего воеводу. От чего же этот малыш стал воробушком? Ласково поинтересовался князь: "Твои фруктовые пристрастия закончились или такого серенького фрукта не пришло в голову?" Смеялся Мономах. "Вот же княже, ты сам на свои вопросы ответил", улыбнувшись, сказал Ставр. "Серенький он, маленький, юркий, немного с схитрицой". И мать у него такая же. Вот поэтому я его и назвал воробушком. А что же, друже, — обратился монаха к Ставру, — Один же ребенок от гигантской лошади и вырастет таким же гигантом, а другой вырастет маленьким воробушком. Почему не оба гиганты? Или у твоего друга перевелись такие крупные лошади? Нет, княже, слава богу, не перевелись. Есть у него еще кобылицы огромные и жеребята от них. Да только я ведь коней не по размеру выбираю. Не на мясо же я тебе их привел. Я и начинал с того разговор, что у князя, у воина должен быть добрый да умный конь, а уж размер имеет куда меньше значения. Вот взять хотя бы воробушка этого. Ты думаешь, я его зря из сотни других жеребят выбрал? Э-э, нет, княжи, обижаешь. Этот воробушек многим великанам фору даст. Вот смотри. Ставр приблизился ко второму же ребёнку. Воробушек, спи. Жеребёнок, как подкошенный, упал и притворился спящим. Воробушек, встань. Глядь, а маленькая серенькая лошадка вскочила, точно зайчик. Воробушек, гуляй. Тут же начал резвиться маленький озорник, паробушек ко мне, и возле ставра, словно щенок, уже стоял же ребёнок. Все присутствующие не скрывали своего изумления. Ай да ставр, ай да дружи, вот так порадовал. Уважил, так уважил, высказал свой истинный восторг Мономах. Так он и на охоте может послужить, засмеялся князь. Поразил стрелой утку или какую другую птицу, «Так и воробушек твой помочь с дичью может, а персик, что же у тебя не надрессирован, продолжал ласково подшучивать над своим другом Мономах. Ставр посмеялся вместе с князем. «Шутки шутками, княже, а конь воину должен свою службу нести, а собаки охотнику должны по-своему служить. Персик такого не может. Верно ты это подметил. У него свои хорошие качества есть. Конь ведь, как человек, имеет свои сильные и слабые стороны. Один силен в этом, другой силен в том. Не серчай, дружи, ласково похлопал Мономах по плечу Ставра. Все ты правду говоришь, во всем с тобой согласен. Я княже, улыбнувшись, сказал Ставр. В конюхе к тебе не собираюсь. Мономах рассмеялся. А все же этих же ребят от чистого сердца сыновьям твоим привел. Бери, княже, не пожалеешь. А кому из сыновей ты персика дашь, кому воробушка это уж сам решай, ласково сказал Ставр. Возьму, конечно, возьму, воскликнул Вановах. И тебя, друг мой сердешный, с превеликим удовольствием за такие подарки щедро вознагражу. Ты ведь знаешь, княже, не из-за награды привел я их не по службе сделал это, а из любви человеческой. Уставы и Мономаха снова заблестели слезы, умиления на глазах. Моего и князь, прошедшие прошедший к плечу сотни невзгод, обнялись как родные братья. дам старшему сыну все Он да по напористе до под открытия, ну, а Воробушек и Зиславу будет служить. Княжец, как и его новый четвероногий друг Азарник и не поседа "О, ты меня, дружи, обратился Мономах к Стабру. Пойдём отобедаешь со мной, да и я, как следует, отблагодарю тебя." Мономах положил ладонь на плечо Стабра. "Хорошо поесть это я за радость", рассмеялся Ставр. Мономах и воевода пошли в княжеский терем.